Владимир Поселягин. Решала. Пролог. Я проснулся от того, что судно содрогнулось, и это явно не было очередной волной. Похоже, мы налетели на скалу или на участок суши. Я знал, что снаружи продолжается шторм. Он бушевал и вчера вечером, когда я ложился спать, и наш трехмачтовый парусник несло по воле ветра и волн. Маг, находившийся на судне в составе команды, лишь купировал особо острые моменты, Но силы и заряда артефактов не тратил. А что, раз несет в нужную сторону, зачем мешать шторму? еще и за скорость доставки груза и пассажиров можно сверху взять. Я сел на кровати с балдахином в своей роскошной каюте и осмотрелся магическим зрением. М да Как видел, на три метра не дальше, так ничего и не изменилось. Но стало понятно, что в матросском кубрике, который находился как раз под моей каютой, было пусто. Тут последовал новый удар — «Это уже волна», — отметил я. И судно так содрогнулось, что меня снесло с кровати, и я по наклонившемуся полу кубарем полетел в угол, а следом за мной ночной горшок и тазик для умывания. Кувыркнувшись через голову, я уперся ногами в стену и притормозил падение. Обошлось без травм, но ну, если не считать шишки на затылке от ночного горшка. Тазик, к счастью, пролетел мимо. Быстро вскочив, я убрал свои вещи и саквояж в хранилище и подбежал к двери, Понял, что ее заклинило, попытался выбить. Не получилось. Выругавшись, я убрал дверь в хранилище, открыв проем, после чего выкинул кусок стены с дверью в центр своей каюты. Потом выскочил из каюты и в одних подштанниках побежал к лестнице. Оказалось, не я один тут носился. На верхней палубе толпились слуги пассажиров из дворя, на также шестеро пассажиров. Сам я находился на судне под видом богатого торговца. При вспышке молнии я осмотрелся. Прекрасно, нас бросили. Хм. Ведь я думал об этом. Хозяин судна был весь в долгах, и этот рейс — последний его шанс. Причем доставка товара вряд ли могла его спасти. Скорее, продлила бы агонию. А вот страховка за судно... Да, он мог решиться на такое. А я торопился. Ищейки шли по моему следу. Это судно было ближайшим. Вот я и рискнул. Хм. Около 30 лет, проработав сыщиком в нескольких страховых агентствах, я сразу скажу — без шансов. Его еще и казни приговорят за то, что пассажиров сгубил. Сверкали молнии, давая возможность осмотреться. Шлюпок не было ни на талях, ни на воде вокруг. Я мог с уверенностью сказать, что команда покинула судно еще до того, как оно налетело на скалы. Его намеренно направили сюда, на гряду подводных рифов. Среди пассажиров нашелся человек, дворянин, взявший ситуацию в свои руки. Под его руководством мы начали быстро строить плот разбирая часть палубы. Я также участвовал в строительстве, хотя у меня в хранилище были средства для спасения. После семи лет рабензанада на безлюдном острове стелешь соломку. Мало ли снова что случится. А были у меня большой двухмачтовый баркас, большая шлюпка с парусом и весельный ялик. К слову, это пятое кораблекрушение с моим участием, но четыре других были действительно случайными, а не спланированными, вот как сейчас. В воду не прыгнешь, а скала разобьет. При вспышках молнии хорошо были видны буруны вокруг. Судно до конца шторма не доживет, его в щепки разобьет, и это все понимали. Но если мы сделаем прочный плод, да два мага дополнительно его укрепят, есть шанс выжить. И мы старались ради детей и женщин, которые прятались внизу. Думаю, они все же выжили. Точно я этого не узнал, так как меня с еще несколькими бедолагами накрыло крупной волной и просто смыло за борт». Конечно, мы привязались веревками, но как раз в тот момент я с еще парой парней поднимал снизу бочонки, чтобы закрепить их на плоту, что должно было усилить его плавучесть. Поэтому мы оказались на палубе без страховок, и вот результат. Я с трудом вынырнул. Чудом меня пронесло мимо одних скал, от вторых я оттолкнулся телекинезом, иначе непременно разбился бы. У меня едва хватило сил достать из хранилища ялик и забраться в него, но только я сел на корму и взялся за весло, последовал удар, треск. Ялик разбился об очередные рифы и перевернулся. Меня выбросило на скалы и в бурлящей воде потащило по острым камням, ломая кости рук и ног. Досталось и голове, но сознание я не потерял, хотя воды наглотался изрядно. В итоге меня сбросило на чистую воду, и я достал шлюпку, но забраться в нее не смог. Руки скользили по бортам. Очередная волна подкинула шлюпку, обрушила ее на меня, и я с пробитой головой пошел ко дну. Это все, что я запомнил. Прощай, Гай Сезардис, принц королевства Лукония, он же попаданец с земли, Терентий Грек.